советские медики, норвежские моряки, американские радиолюбители, друг тура из Соединенных Штатов Америки Фрэнк Таплин, совершивший не одну поездку через океан, дабы помочь Туру организационно и ставший связующим звеном между Туром и Утаном, учитель из итальянского города Империя, милейший Анжело Корио, который ведал снабжением и оснащением радиен, Виноделы из Новочеркасска, братья Потапенко — это их акуаку -аку, мы пьем на своих праздниках. Нет, всех и не перечислишь. Перед самым отплытием Ра-2 в Сафи пришло письмо. Нас приглашали в конце путешествия обязательно завернуть на озеро Кикикака. Не беда, что озеро это никак с океаном не сообщается и расположено на высоте 4 километров. Географические подробности авторов письма не волновали раждали в гости и точкой. И мы не потешались, читая эти строки, мы улыбались нежно и растроганно. Это писали нам индейцы, строители нашего корабля. Их было пятеро мужичков, толковых и хитроватых. Они жили на островке посреди тититаки и долго не соглашались выехать в большой мир. Сантьяго, наш вербовщик, использовал все резоны. Никакие деньги не смогли индейцев соблазнить. Тогда Сантьяго посулил им возможность построить самую большую лодку, какую еще никто на свете не строил. И в мастерах взыграл азарт. Самая большая лодка, интересно, стоит попробовать. Но даже на аэродроме они продолжали раздумывать, ехать или не ехать. Им было жутковато и неуютно. Впервые в жизни они видели и автомобиль, и самолет, но достоинства не теряли, притворялись, что их и этим не удивишь. И когда один из них отваживался взять в руки нож и вилку, невозмутимо отваживались и остальные. А пилюли от кашля все пятеро, безразлично, кто кашлял, кто не кашлял, глотали сообща. Корабля не построили, загляденье. С трудом верилось, что у них вообще что-нибудь может выйти. Материал незнакомый. Не камыш тора который растет на их титикаке, а папирус и размеры, размеры. Но индейцы, потихоньку, не торопясь, сделали сначала пару моделей, пустили их поплавать, потом также не спеша принялись вики с пучков папируса, двенадцатиметровые, веретена, и обвязывать их одной единственной веревкой, потом дошла очередь до хижины, до ребединых завитков носа и кормы, и вот уже ра-два радовал глаз, и заранее было ясно, что мы можем ему доверить своей жизни. Спешки в суматохе мы даже не очень заметили, как скромно и тихо уехали домой удовлетворенные мастера. Сегодня 9 июня 1970 года, 24-й день нашего плавания, и позади 1229 морских миль или, соответственно, 2276 километров. Давненько я не брался за перо, сам даже не знаю почему настроение не то или день, а нынче устыдился, разлился, засучил рукава и устроился в уголке под мачтой между хижиной и брезентовой стенкой. Уже темно, ребята укладываются спать, Жорж свистит и поет, стоя на вахте, в хижине слышно англо-итальянское бормотание. Только что мимо проходил Норман совершить ежевечерний туалет, и Жорж, верной привычке задираться, крикнул ему с мостика. «У тебя, случайно, нет в руках батареи для подсветки компаса?» На что Норман обстоятельно и незлобиво ответил. «У меня, случайно, в руках только зубная щетка». Лодку качает летучая мышь, привязанная двумя веревками, ерзает по столу, то есть по ящику с посудой и горелками, убираясь локтями и пятой точкой. Но с чего бы начать? Со вчерашнего утра, с момента, когда Сантьяго в очередной раз произнес, у меня есть хорошая идея. Идеями своими он нас бомбардирует непрестанно. Их вечная особенность в том, что они неосуществимы без помощников, и мой дневник пистает с записями. Опять зовет неугомонный Сантьяго, чтоб ему. Пора заняться нашей плавучестью. Засунуть под хижину пустые амфоры и укрепить в ложбине между сигарами корпуса. Но там стоят другие амфоры, полные, следовательно, сперва нужно их извлечь. Пол в хижине. Крупные клетки из толстых бамбучин, покрытых папирусными циновками.